Мисс Поттерсон так и не ужинала в тот вечер и выпила только полстакана горячего негуса с портвейном вместо обычной порции. А прислуга женского пола две сестрицы, похожие на кукол, коренастые, курносые, с вытаращенными черными глазками и плоскими, как блин, красными лицами, обменялись замечаниями насчет того, что хозяйку нынче кто-то погладил против шерсти. Лизи вышла, и за ее спиной загремела цепь, накладываемая на дверь. Звук рассеял то облегчение, которое она почувствовала в первую минуту. Ночь была непроглядно темная, с резким ветром. Мрачно встретил ее пустынный берег реки. А кроме того, все еще стояли в ушах звон железной цепи и скрип болтов, задвигаемых рукой мисс Поттерсон. Звук, символизирующий изгнание из общества. Как только Лизия очутилась под хмурым ночным небом, её овладело чувство, что тень убийства легла и на неё. И как волны прилива разбивались у ее ног, приходя неизвестно откуда, так и эта мысль возникла из незримой бездны и поразила ее в самое сердце. Отца подозревают напрасно. Он не совершал этого убийства, я в этом уверена. Точно уверена. Уверена. И все же, сколько она не повторяла про себя это слово... Сколько ни пыталась рассуждать, доказывая себе самой, что она права, ей это не удавалось. Как бы ни представляла она себе это дело, и в том, и в другом случае с одинаковой быстротой возникала ужасная возможность. Ее отца могут счесть в конце концов виновным, несмотря на то, что он невиновен. Лизи стояла на берегу реки, силясь проникнуть взглядом за черную завесу горя, чтобы увидеть за нею жизнь, чувствуя себя чуждой и добру и злу, но зная, что жизнь простирается перед ней туманной пеленой вплоть до великого океана смерти. Одно было ясно для девушки. С младенческих лет, привыкнув сразу делать то, что можно сделать, Прятаться ли от непогоды, бороться ли с холодом и голодом, да и мало ли что еще, она очнулась от задумчивости и побежала домой.